Дверь подземного офиса закрылась, и мимо ниши, где прятался дядя Вася, прошли два человека: магазинный воришка и тот самый Арсен, которому предстояло стать его палачом. Воришка шел нога в ногу, кому хочется спешить навстречу смерти? Арсен его раздраженно подгонял, но у него ничего не получалось. А чуть более минуты дядя Вася выбрался из своего укрытия и осторожно двинулся вперед, точнее назад, подальше от таинственной подземной комнаты. Таким образом получилось, что он пошел следом за теми двумя, за палачом и жертвой. Василий крался за ними, и в душе его понемногу зрело роковое решение. Он понял, что не может оставить несчастного парня в лапах убийцы. Хотя тот и воришка, хотя он доставил дяде Васе много хлопот, но вовсе не заслужил такую страшную смерть. В одиночестве, в темноте сырого грязного подземелья, не такую смерть и врагу не пожелаешь. А ведь он совсем молодой парнишка. У него вся жизнь впереди, да еще и родители. Дядя Вася представил, как долго и безутешно они будут разыскивать сына, сколько горе переживут. Кроме того, парень спас самого дядю Васю, не выдал его этим страшным людям. Ид Василию Макарче обязан спасти мальчишку, чего бы это ни стоило. Правда, легко сказать и гораздо тяжелее сделать. Арсен наверняка молодой, сильный, тренированный. Он несомненно вооружен, а самое главное отлично знает эти подземелья, легко в них ориентируется. На стороне того же дяди Васи только одно преимущество внезапность. Арсен не подозревает о его присутствии, он не готов к нападению сзади, значит, нужно как можно лучше использовать свой единственный козырь и ни в коем случае его не потерять. Ни в коем случае не выдать свое присутствие противнику. Сейчас подбираться по коридору стало гораздо труднее, потому что нельзя было воспользоваться фонарем, Да еще приходилось идти как можно тише, чтобы Арсен не расслышал его шагов. А шагать бесшумно в почти абсолютной темноте это задача непростая, особенно для пенсионера, пусть даже и бывшего мента. Темнота все же не была полной, потому что до Василия Макарче доходили слабые отсветы от фонаря Арсена. Однако этих отсветов хватало только для того, чтобы различить мечущихся по коридору многочисленных крыс, распуганных людьми. Дядя Вася сделал еще один шаг и поскользнулся. Он сумел удержать равновесие и не упасть, но Арсен что-то не расслышал и насторожился. "Эй, кто там?" выкрикнул он из темноты и посветил фонарем в направлении подозрительного звука. Дмитрий Василь прижался к стене и задержал дыхание. Свет фонаря пробежал по полу, задержался на крысиной морде с тускло горящими красными глазами и померк. М, м крыса", удовлетворенно проговорил Арсен и продолжил путь. Пока его фонарь освещал коридор, Василий Макарович успел заметить на полу крупный тяжелый камень. Сейчас, вернувшись на середину коридора, он наклонился, чтобы подобрать этот камень. Есть такая советская картина булыжник оружие пролетариата. Так вот для бывшего мента в безвыходном положении булыжник тоже оружие, конечно, за неимением табельного. Дядя Вася шарил по холодному полу, но камень все не попадал ему в руку. Зато попалось что-то плоское, теплое и живое. Раздался резкий противный писк. Василий Макарча отдернул руку и наткнулся на тот самый булыжник. Подобрав его, он распрямился и крадучись двинулся вперёд. Несчастный воришка, конечно, не подозревал о его присутствии и намерениях, однако невольно подыгрывал дяде Васе всеми силами, тормозя движение. Наконец Арсен не выдержал и зло проговорил: "Ну ты меня уже достал. Чего ты хочешь, чтобы я еще больше разозлился?" "Хочу, чтобы ты отпустил меня, дяденька", жалобно проговорил парень. "Ну все, я тебя прямо здесь пристрелю. Надоел мне в темноте с тобой таскаться". Василий Макарчук услышал, как сухо щелкнул предохранитель пистолета. Ему оставалось пройти всего несколько шагов. Теперь, когда Арсен отвлекся, на разговор со своей жертвой, можно было не так таиться. Дядя Вася стремительно метнулся вперед, ударил камнем в то место, где, по его представлениям, находилась голова Арсена. Раздался хриплый крик, посыпались ругательства на незнакомом языке. Арсен выронил фонарь тряс рукой. Василий Макарович попал камнем не по голове, а по плечу, но все же на какое-то время обезвредил противника на какое-то не совсем короткое время, может быть, на долю секунды. Но парень, которого только что ждала страшная смерть, воспользовался этой долей секунды, он подхватил с пола фонарь и ударил Арсена по голове. На этот раз удар достиг цели. Арсен охнул и повалился на пол. Парень стоял столбом и изумленно смотрел на поверженного противника. «Пойдем скорее отсюда", попытался достучаться до него Василий Макарч. "Я его, я его, кажется, убил" проблеял парень дрожащим голосом. Да ничего ему не сделается. Попытался успокоить его дядя Вася. Здоровенный мужик, а в голове у него вообще две извилины. Так что она не является жизненно важным органом. А вот если мы отсюда живо не уберемся, подоспеют его приятеля, и тогда уж нам с тобой будет не до шуток. Вы уверены, — продолжал нас парень. Я его точно не убил. Говорите же, жив здоров, ничего ему не сделается. Да он скоро уже очухается, так что нам надо скорее отсюда уходить. Парень все никак не мог прийти в себя. Дядя Вася встряхнул его хорошенько, но и это не помогло. «Но, ну, парень, возьми себя в руки. Не могу же я, м, тебя на себе тащить. Я уже не в этом возрасте". Тут сын пошевелился и застонал. "Ну, вот видишь, он уже оживает". Наконец парень опомнился, встряхнулся как собака после купания и посмотрел на своего спасителя, вполне осмысленными глазами. "Ну вот, слава богу, становишься похож на человека" обрадовался Василий Макарч, подобрал фонарь Арсена и устремился в темноту. "Бежим скорее отсюда". Парень припустил за ним, и через несколько минут они достаточно далеко ушли от оглушенного бандита. Тут дядя Вася остановился и осветил своего молодого спутника. "Тебя как зовут-то?" осведомился он. "Алёха, Алексей", сообщил парень неохотно. "А вы кто? Вы из милиции?" "Не то чтобы из милиции", замялся дядя Вася. "То есть раньше я и правда работал в милиции, а теперь частный детектив". Меня нанял хозяин того магазина, чтобы разобраться с кражами. Зовут меня Василий Макарыч. Ну и что, сдадите меня этому кровососу? спросил Лёха, и глаза его забегали. Дядя Вася понял, что он прикидывает, как бы получше удрать от бывшего мента. Даже не думай об этом, проговорил Василий Макарыч строго. Я тебя только что спас жизнь. Тебя, если бы ты не забыл, пристрелить собирались. Так что теперь твоя очередь. Ты ведь, как я понимаю, эти подвалы очень хорошо знаешь. «Выведи меня отсюда на свет Божий?" и тогда мы квиты. "Да я что, я ничего." Парень огляделся. "Я, правда, этот угол не очень хорошо знаю, но попробую выйти в знакомые места. Сейчас, кажется, нужно идти направо." Некоторое время они шли в молчании. Лёха внимательно приглядывался к развилкам и поворотам туннеля, отыскивая какие-то ему одному известные приметы. Правда, по его неуверенному виду дядя Вася понял, что они всё ещё не добрались до знакомых мест. А что это за комната была? Куда мы попали? опасливо проговорил парень, задерживая взгляд на очередной развилки. — Что там за экраны и устройства? а я знаю, дядя Вася пожал плечами. Какое-то бандитское логово. За кем-то они оттуда следят. А ты почему про это спрашиваешь? кажется, мы туда снова вышли. Люха прижал палец за губам и выключил фонарь. В непроглядной темноте, навалившейся на них, дядя Вася увидел где-то впереди мелькающие отсветы фонарей и расслышал негромкие голоса. «Уходим отсюда", зашептал Леха, схватив его за плечо и потащил назад. Некоторое время они шли в полной темноте, наконец, дальние голоса окончательно стихли. Леха выключил фонарик и облегченно перевел дыхание. «Ну, кажется, вышли к знакомым местам. Этот коридор я вроде бы знаю". На взгляд Василия Макарча тот коридор, в котором они оказались, ничем не отличался от всех остальных, но он подумал, что Лёша виднее, и доверился своему молодому проводнику. Тот действительно зашагал гораздо бодрее и вскоре остановился возле каменных ступенек, уходящих вверх к сводчатому потолку. Поднявшись по этим ступенькам, спутники оказались под круглым чугунным люком. Давайте вместе нажмём, он тяжёлый, проговорил Лёха, упираясь в люк плечом. Василий Макарович помог ему, и совместными усилиями они подняли люк. Выбравшись наверх, они оказались в темной подворотне одного из старых Василеостровских дворов. Однако после глубокой беспросветной тьмы подземелий дядя Вася едва не ослеп таким ярким показался ему дневной свет. "Где это мы?» — спросил он Лёху инстинктивно понизив голос. "Во дворе поздней аптеки, Пеля", ответил парень жизнерадостно. «Все, можете не шептать. и на этом позволю с вами попрощаться". Он шутливо раз шаркнулся. Только смотри, чтоб в тот магазин больше ни ногой, напомнил ему Василий Макарович, и ни в какой другой. А душ я вообще теперь в подвал и не сунусь. Лёха махнул дядя Васе рукой и бодро зашагал по своим делам. А дядя Вася неторопливо покинул двор, действительно оказавшись на большом проспекте возле входа в самую старую аптеку Петербурга, известную как аптека доктора Пеля. Он шел не спеша, наслаждаясь свежим воздухом и дневным светом, и мысленно перебирал все свои сегодняшние достижения. В принципе, он успешно выполнил задание хозяина магазина, выяснил, как туда проникли воры, точнее, каким способом они оттуда скрывались с ворованным имуществом. Так что теперь с воровством будет покончено. Но по ходу дела он обнаружил загадочный подземный командный пункт или центр слежения. Что за люди в этом центре базируются, и чем они занимаются, за кем следят, оставалось для него загадкой. Но дядя Васи инстинктом старого мента чувствовал, что туда лучше не лезть, слишком опасно это место. Итак, я решила поговорить насчет Любы с Лёшей Твороговым, хотя Боня был очень против. Он не любит Лёшу, потому что слегка ревнует меня к нему. Заря, а еще у Лёши в доме живет кот. Боня проговорила я по дороге домой. Я понимаю, что поступаю легкомысленно. Обращаться мне к капитану по пустякам не стоит, однако я изъемила глупость подать Любе надежду. И теперь уже нужно выполнять свои обещания. Боня прорычал что-то нелицеприятное, и тут мы как раз дошли до дома. Найти Турагову для меня не представляло труда. По утрам он со своим верным напарником и давним приятелем Ашотом Бахчиняном пьет кофе в подвальчике на углу Среднего проспекта и третьей линии Васильевского острова. Кофе они там пьют не просто так. Капитан Бахчинян соединяет приятное с полезным, точнее, приятное с еще более приятным. Он нашел в этом подвальчике свою бывшую любовь, бармен Шумилу, Так он утверждает. Мила замечательно варит кофе, почти так же хорошо, как и его покойная армянская бабушка. Если путь к сердцу среднестатистического статистического мужчины лежит через желудок, то путь к сердцу Ашота Бахчиняна лежит через кофейную турку. Правда, любовь у них смелая, чисто платоническая. У Бахчиняна трое детей, а у Милы третий муж, причем очень ревнивый. Несмотря на это, Мила Бахчиняна немного ревнует, даже на меня посматривала косо. Пока не убедилась, что я не имею на ее ашотика никаких видов, и общаюсь больше с его напарником. роль Творогова в любовно кофейном треугольнике совершенно пассивная. Он ходит к Миле исключительно за компанию. ну и ради кофе, понятно. Направляясь навстречу, я подкрасилась поярче и надела веселенькую розовую кофточку в белый горошек. Весна в дворе, почти лето. Однако, спустившись в кофейный подвальчик, я не увидела там двух неразлучных капитанов. Мила стояла за стойкой в гордом одиночестве и уныло протирала салфеткой абсолютно чистый стакан. Увидев меня, она обрадовалась. Привет. Что-то ты давно не заходила. Все никак с бывшим мужем не разберешься? — Да нет, все в порядке, похвасталась я. Отсудила у него половину дома, то есть половину денег за дом, не буду же я с ним под одной крышей жить. так я на эти деньги уже квартиру купила. Здесь же неподалеку, на восьмой линии. Везет же некоторым вздохнула мило и тут же оживилась. Слушай, так ты наверняка Алёшу ищешь. Всё, подруга, пока тебя не было, Лёш твой нашёл себе вариант. Какой ещё вариант? осведомилась я, изобразив живейший интерес. Какое-то время назад Мила вбила себе в голову, что я вы нашего плана выйти замуж за капитана Творогова. А если она себе что-нибудь в голову вобьёт, то это надолго. У Твороговых же были большие жилищные проблемы. Года два назад он развёлся с женой и вернулся обратно в трехкомнатную квартиру к матери и сестре. Потом у них там что-то произошло, сестра вышла замуж, он с ней поссорился, так что у дома у него настоящая горячая точка. Вы спросите, какое отношение это имеет ко мне? Да никакого, только милое. Как я уже сказала, убеждена, что я мечтаю выйти за творогового замуж, а ему нужна жена обязательно с квартирой. «Все, подруга, поезд ушел», — проговорила мило сочувствием. «Нашел наш Леша женщину с квартирой, работает в аптеке на Малом проспекте провизором. Да у меня и в мыслях не было ничего такого, в сотый раз заверила ее я. «Причем, надо сказать, это была абсолютная правда. "Да?" в мильном голосе прозвучало явное недоверие. "А что ж ты тогда его ищешь?" "Да мне просто поговорить с ним нужно, по делу." Ну-ну, знаю я эти дела. Не говори потом, что я тебя не предупреждала. Только сегодня они уже не придут? А что такое? Я удивленно посмотрел на часы. Вроде самое их время. Они же всегда по пути на работу к тебе заскакивают. По ним часы можно проверять? М -м, ты же знаешь, у них рабочий день ненормированный». нормированный. Мила оглянулась, как будто нас кто-то мог подслушать, и понизила голос, хотя кроме нас двоих в кафе никого не было. В сосаде они сидят. Да что-то, как интересно. Ну да, с ночи следят за бильярдной на пятой линии, Какого-то жулика караулят. А ты откуда знаешь? спросила я с понятным недоверием. Мне или не знать? возмутилась Мила, но тут же пояснила, что с самого открытия кафе дружные капитаны уже дважды по очереди заходили к ней, чтобы взять кофе на вынос и не заснуть на боевом посту. На пятой линии говоришь? переспросила я. Ну давай, теперь я им кофе отнесу. Мела налила кофе в два пластиковых стаканчика, закрыла крышечкой, чтобы не остыла, и я отправилась по указанному адресу. На пятой линии было в этот час малолюдно, На углу стояла тележка мороженщика, катил голубую коляску молодой папаши в кепке -ки с да на скамейке напротив бильярдной какой-то пожилой дядечка, увлеченно читал газету. Найти стоившихся в садике капитанов было и не составило труда. Во-первых, сейчас большая часть машин на улицах новые иномарки, и поэтому невзрачные бежевые Жигули бросаются в глаза, как бумж на дипломатическом приеме. Кроме того, бравые капитаны поставили свою машину прямо под знаком "стоянка запрещена". что то наводило на соответствующие мысли. Поставить машину в таком месте может только тот, кто очень уверен в себе большой начальник или крутой уголовный авторитет. Но у тихой у других машины дорогие, хорошие, всякошние жигули, значит остаются только менты. Подойдя к бежевым жигулям, я постучала ногтем в стекло. Кофе заказывали? О, это ты, обрадовался Овчинян, открывая мне заднюю дверцу машины. Ну ты просто ангел. Ты же знаешь, Васенька, я без кофе долго не могу. Кофе для меня как бензин для мотора так же бурно радость не проявил. В отличие от темпераментного бахчиняна, он обладал характером более сдержанным, а тут вообще выглядел как-то неуверенно и виновато. Не иначе все дело в аптекерше с Малого проспекта. Правда, сам он в этом ни за что не признается. Строго взглянув на меня, он спросил: "А как ты нас нашла?" У девушек свои секреты. — отозвалась я Осия Грива. Зная секрет, приволчал творогов, покосившись на стаканчик с кофе, тем не менее снял с него крышечку и с явным удовольствием отпил ароматный напиток. Вах, как хорошо!" восхитился Ашот. — "Сразу видно, милочка варила. Никто так варить кофе не умеет. только моя покойная бабушка так умела. А что-то тебя, Васенька, давно не было?" ворковал Бахченян, смакуя кофе и закатывая тёмные выразительные глаза. «Уезжала куда в отпуске была? Болел не дай бог. Да нет, отмахнулась я. Жилищный вопрос решала. Ну и как успешно? Живо заинтересовался Бахченян. А что? Погоди, прервал его Тюрагов. Он смотри, мужик из бильярдной вышел. Это не Вантус? Бахченян пригнулся, вгляделся в человека на противоположной стороне улицы и протянул: "Нет, не он". Ты же знаешь, Вантуза, Никитч, что он без пантов шагу не ступит. А этот мужичок в такой затропезной курточке, хм, Вантус в такой на помойку не выйдет. Да и Вантус похудее будет, успокоился Стварагов. Так что, Вася, ты хотела. Мы вообще-то работаем. Какой-то Лёша невоспитанный, ужаснулся Бахченян. Девушка к тебе с заботой кофе принесла, а ты на неё сразу наезжаешь. За это, конечно, спасибо, а только если её тут начальник увидит, мало нам не покажется. У нас еще на прошлой неделе строгое предупреждение не снято. «С чего это он увидит? возмутился Бохченян. Ты же знаешь, он из своего кабинета только по особым случаям выходит, когда верхнее начальство наезжает с проверкой или когда на телевидении нужно выступать. Да нет, работа, «Все правильно, заторопилась я. Я сейчас уйду, не буду вам мешать. Только два слова. На одну мою подругу муж бывший наезжает, прямо проход не дает. Так нельзя ли как-то ей помочь? Разузнать, про него что-нибудь припугнуть. Ну, что я вас учу? Вы же это лучше меня знаете. Это что, твой что ли опять появился, недав Hirsch вас от Ворогов? Ему что, прошлого раз мало показалось? Да нет же, я говорю, подруга мужа, фамилия Кондратенко, Петр Иванович Кондратенко. Как ты говоришь? Творогов неожиданно заинтересовался. «Петр Иванович? Ну да, что? Ты про него что-то знаешь? два капитана выразительно переглянулись. А он, случайно не хозяин техобслуживания, которое на набережной Смоленки? Ну да, хозяин. Так что вы его знаете? Точно он, проговорил Бухченян. Верное дело, согласился с напарником Творогов. Да скажите мне наконец, кто это такой? Кличка его Пес-карбюратор, сообщил наконец Творогов. «Темная личность. На этой его станции техобслуживания явно какой-то криминал творится. Там краденые машины на детали разбирают и загоняют по частям. «Так что же вы всё знаете, позволяете ему дальше свой бизнес крутить? Да мы уж несколько раз его прихватить пытались, да всё неудачно. Он как будто заранее обо всём знал. Как ни приедем у него полный порядок. На каждую запчасть документы имеются. Так что, говоришь, он на свою бывшую жену наезжает? Ни то слово. Буквально прохода и не даёт. Его квартира на нее записана. Он хочет, чтобы она ее отдала, а она требует, чтобы он с ней поделился. У всех квартирный вопрос, вздохнул Турагов, которого этот пресловутый вопрос тоже сильно беспокоил. Ну, так что, мальчики, поможете моей подруге? Капитаны снова переглянулись. Поможем девушке, проговорил Бахченян. Поможем, согласился Турагов. А заодно карбюратора прижмем, а то он совсем обнаглел. Смотри, Никит, это? Точно Вантус. Зашептал вдруг Бохченян, пригнувшись и вглядываясь в противоположную сторону улицы. Там появился тип типлет 30 в итальянском костюме, слишком роскошным для этого района и для этого времени суток. Мне показалось, что кличка Вантус ему не очень подходит. «Все, Василиса, вылезай из машины и срочно чеши куда-нибудь подальше, в полголоса проговорил Тварагов. У нас операция начинается, так что не до тебя. Не обижайся, Васенька» подсластил пилюлю Бахчинян. — А твоей подруге мы непременно поможем. Едва дождавшись, пока Василиса выбралась из машины и исчезла за углом, капитан Бахчинян включил переговорное устройство и проговорил заглушенным голосом: Цыплята, цыплята, — говорит Курочка-ряба, — проверка связи. "Как меня слышите? Прием. — Первый сплёнок на связи". Отозвался из динамика заспанный голос лейтенанта Курочкина. Второй цеплёнок на связи. Третий цеплёнок на связи. Дождавшись условного ответа, бравые капитаны выскочили из машины и бросились через дорогу. В это же мгновение продавец мороженого, торговавший на углу вафельными трубочками и оттолкнул свою тележку, бросился на перерез лощёному типу, а сзади уже бежал молодой папаша, оставив без присмотра коляску. Последним поспевал пенсионер, который нёс всё с удивительной для своего возраста прытью. Через несколько секунд вокруг Вантуза сомкнулся и подоспевший первым мороженчик ловко заломил руку лощёного типа за спину. Эй, у чего?» — пыхтел тот, выпучив глаза и безуспешно пытаясь вырвать руку. Мужички, вам чего надо? Бухчиньян, довольная потирая руки, остановился перед ними и произнес фразу из какого-то американского боевика. Давно хотел с тобой встретиться, да все как-то не получалось. Но теперь-то ты, похоже, никуда не торопишься. Ну да в чем дело? удивленно бормотал задержанный. Вы вообще кто такие? Гражданин Вонтусовский, вы арестованы, строго проговорил Тврагов. Кто еще Вонтусовский? заверчал задержанный. Ребят, да загляните его в мой левый внутренний карман. Бахчинян Тврагову не недоверчиво переглянулись, Бахчинян решительно запустил руку в карман задержанного и достал оттуда красную книжицу. Капитан милиции Зяблин, прочитал он удивленно. Это как еще понимать? Ты что, правда милиционер? С каких это пор менты в таких костюмах разгуливают? Нет, я массовик-затейник», затейник зло выговорил задержанный. Да отпустишь живым меня наконец. «Курочкин, отпусти коллегу. мрачно процедил Тварагов. А ты, извиняюсь, из какого отделения? И что делаешь на нашей, подведомственной территории? делал? раздраженно поправил его капитан Зяблин. Я вообще-то из ОБЭП из городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями. У нас то бильярдные в разработке Были достоверные сведения, что тут не только в бильярд играют. Ну я сюда с таким трудом внедрился, уже близок был к серьезным результатам, и тут вы мне всю малину испортили. извиняемся, тоскливо проговорил Турагов, который уже предчувствовал грядущие неприятности. А только что же вы нас не поставили в известность, что на нашей территории проводите такую операцию? Ага, может, еще по телевидению следовало объявить, в вечерних новостях, и объявления на каждом углу расклеить, чтобы уж точно весь город был в курсе. Ладно, дорогой, извини, воскликнул неунывающий Богченян. А нам, понимаешь, поступил анонимный звонок, что сегодня здесь, в этой самой бильярдной, появится знаменитый Вантус. Мы его давно уже ловим. вот купились. «Все понятно. Зяблин блин, уныло повесил голову. Это кто-то из здешних решил меня подставить, видно раскололи меня. Ладно, ребят, я пойду. может, пиво выпьем, как товарищ по оружию предложил Бахченян, пытаясь загладить вину перед коллегой. Мы тут рядом, знаем хороший подвальчик. пиво? переспросил тут мрачно. — Нет, ребят, мне сегодня пиво противопоказано. Мне сейчас мое начальство клизму ставить будет, вёдерную. Тварогов и Бахчинян в самом отвратительном настроении вернулись в машину. Это все ты, ворчал Творогов. Вантус, точно Вантус. Да чего ты взял то Он на Вантуса не похож нисколько. Ну да, валился на меня. А своей глаз у тебя нету? лениво отрудивался Бахченян. Разве нормальных ментов такие костюмы бывают? Кто ж его знал, что он из АББ. Тяжело вздохнув, он предложил: "Пойдём, Никитич, кофейку, что ли, выпьем". Да ты только что пил, Тиграныч, забыл что ли, Василиса приносила? — Да, это было, кстати, над девушке помочь. Она нас просила припугнуть карбюратора. — А Васились помочь надо. Она девушка хорошая, вздохнул Турагов. А что у нас есть на карбюратора? сейчас выясним. Бухченя оживился, достал мобильник, набрал номер отделения и попросил дежурного соединить со старшим лейтенантом Сеточкиной. — "Здравствуй, линусик, здравствуй, свет моих очей", заворковал он самым обольстительным голосом. "Как поживаешь, красавица, все хорошеешь?" Не старайся, Ашотик», — привела его Сеточкина. Говори сразу, чего ты от меня хочешь. Ну, во-первых, я мечтаю на тебе жениться. Ага. А как же твоя жена и трое детей? Про них не забыл на минуточку? Ну вот, даже помечтать нельзя. Какая то линусик строгая. А во-вторых? А во-вторых, солнце моё, ты же у нас всё знаешь, вся информация через тебя проходит. Короче, сейчас мой шеф придёт. Короче, радость моя, что у нас есть на петьку карбюратора? А он сейчас у четвертого отдела в разработке Геннас Камейкин занимается. Что, никак в наркотики вляпался? Он же раньше только машинами ворованными промышлял. Ты меня спросил, и я тебе ответила, что там реально есть, я не знаю, а только Шестоухов из четвертого отдела вчера все материалы на карбюратора затребовал. «Спаси, Ленусик, с меня любые духи, какие ты захочешь. Ловлю на слове, пригрозила Сеточкина. Ну что там? спросил Творогов, как только Ашот убрал мобильник. Есть что-нибудь? Похоже, карбюратор меняет профиль, сообщил ему Бахченян. Или хочет расширять дело? По достоверным оперативным данным, он начал заниматься наркотой. Ну, тогда самое милое дело пугнуть его. Сам знаешь, кем. И Творогов выразительно взглянул на коллегу.